Глава 14 Электричество далее, говорю я, Мейбл кивает и показывает на записку. Смешной он, Ага, и милый очень. Кажется, никогда прежде я не засыпала в темной комнате, которую впервые рассматривала лишь по утру. Прошлой ночью я разглядела предметы, но не цвета. Теперь я замечаю окна. и храмы выкрашены в темно-зеленый цвет. Они бы сливались с деревьями, не будь снаружи белым-бело. На занавесках узоры из желто синих цветов. «Как думаешь, Томми их сам выбирал?» «Надеюсь», — говорит Мейбл. «Но «Ну, вряд ли». «А как тебе кажется, он убил оленя?» Она оборачивается к каминной полке, словно чучело может ей что-то рассказать. «Нет, а тебе?» «Нет», — отвечаю я. Мейбл открывает пакет с хлебом и вынимает четыре кусочка. «Наверное, мы можем вернуться, когда захотим. Я наливаю нам кофе и отдаю ей кружку посимпатичнее. Потом сажусь на место, откуда открывается вид покрасивей, потому что мне, в отличие от Мейбл, не безразлично на что смотреть. У кухонного стола неровные ножки, и он качается, стоит на него чуточку облокотиться». Мы пьем черный кофе, потому что у Томми нет сливок. И едим тосты без ничего, потому что не можем отыскать масло или джем. Большую часть времени я смотрю в окно. Но иногда на Мейбл. Утренний свет у нее на лице. Волны ее волос. Она жует тост со слегка приоткрытым ртом. Слизывает с пальцев крошки. «Что?» — спрашивает она, заметив мою улыбку. «Ничего». Отвечаю я, и она улыбается в ответ. Не знаю, люблю ли я ее по-прежнему, но я до сих пор считаю ее невероятно красивой. Она чистит апельсин, делит его на идеальные половинки и протягивает одну из них мне. Я бы носила ее как браслет дружбы, если бы могла. Но вместо этого я поглощаю апельсин долька за долькой и думаю, что это значит гораздо больше вместе завтракать в тишине. Одновременно есть одно и то же. «Клянусь», — говорит Мейбл, — «я могла бы есть сутки напролёт». «Я купила гору еды. Как думаешь, она испортилась за ночь?» «Сомневаюсь. Было холодно». «Совсем скоро мы моем тарелки и оставляем их сушиться на кухонном полотенце. Затем складываем постельное белье на журнальный столик и собираем диван. И вот мы стоим на том месте, где ночью была кровать, и смотрим в окно на снег». «Думаешь, мы сможем вернуться сами?» спрашивает Мейбл. «Надеюсь». Мы находим ручку и на обратной стороне томенной записки оставляем кучу «Спасибо» и восклицательных знаков. «Готово?» спрашиваю я. «Готово», отвечает Мейбл. Но кажется, к такому морозу невозможно быть готовым. От него перехватывает дыхание и больно дышать. Затем по воротам будет видно общежитие. Это все, что я могу выдавить, потому что каждый вздох дается с трудом. Утром Томми расчистил от снега узенькую дорожку, но она ледяная и скользкая. Приходится ступать очень осторожно. Долгое время я смотрю только под ноги, а когда, наконец, поднимаю голову, то вижу вдалеке общежитие. Чтобы до него добраться, нам нужно сойти с расчищенной дорожки и пойти прямо по нетронутому снегу. С первым же шагом мы понимаем, как много его выпало за ночь. Снег достает нам до икр, а брюки на нас совсем не подходящие, поэтому он просачивается сквозь них. Это больно. Мэй был в легких кожаных ботинках, предназначенных для калифорнийских улиц. К тому моменту, как мы доберемся до общежития, они насквозь промокнуты и, вероятно, будут безнадежно испорчены. Возможно, стоило дождаться возвращения Томи и попросить его отвезти нас обратно. Но мы уже здесь, поэтому остается только идти вперед. По-моему, я впервые вижу такое чистое небо. Я даже не догадывалась, что оно может быть таким, пронзительно голубым и ясным. У Мейбл посинели губы. Я не просто дрожу, а трясусь всем телом. Зато мы почти на месте. Над нами уже возвышается здание. Пальца коченели, и поначалу не могут согнуться и ухватить ключ. Но потом мне все-таки удается засунуть его в замочную скважину. Только теперь мы не можем открыть дверь. Мы расчищаем снег руками, отталкиваем его ногами, тянем дверь... Наконец она поддается и описывает дугу, рисуя одно крыло снежного ангела, а потом захлопывается за нами. «Душ», — произнесла Мейбл в лифте. «Как только мы оказываемся на моем этаже, я бегу в комнату за полотенцами. Мы заходим в разные кабинки, стягиваем одежду и так отчаянно жаждем тепла, что даже не испытываем неловкости. Мы долго стоим под водой. Онемевшие руки и ноги сначала горят, и лишь спустя какое-то время... оттаивают. Мейбл заканчивает первой. Я слышу, как она выключает воду. Я даю ей время добраться до комнаты. Да я и рада постоять подольше под горячей водой. Мейбл права. Еда все еще холодная. Мы стоим рядом на кухне и глядим в холодильник. Из вентиляционных решеток веет теплом. «Это все ты купила?» спрашивает она. «Да», говорю я, хотя все и так понятно. Продукты подписаны моим именем. Я голосую за чили, произносит Мейбл. К нему есть кукурузный хлеб, а еще масло и мед. Боже, звучит великолепно. Мы хлопаем дверцами шкафчиков, пока наконец не отыскиваем кастрюлю для чили, терку для сыра, противень для хлеба и тарелки со столовыми приборами. Пока я переливаю чили в кастрюлю, Мейбл произносит: А у меня есть новости, хорошие новости. Я все ждала подходящего момента. Рассказывай. У Карлоса будет ребенок. Что? Гризельда на пятом месяце. Я изумленно качаю головой. Карлос, брат Мейбл, уехал в колледж до того, как мы с ней подружились, поэтому видела я его всего несколько раз, но. Ты станешь тетей, говорю я. Те, Мейбл, отвечает она, фантастика! Скажи? Ага. Они попросили нас одновременно созвониться по видеосвязи. Родители были в городе, я в колледже, они в Уругвайе. «Они теперь там живут?» «Да, пока Гризельда не закончит диссертацию. Я бесилась, потому что видеосвязь все время глючила. Но когда они, наконец, появились на экране, я сразу увидела ее животик и разревелась. Родители тоже расплакались. Это было что-то. И очень вовремя. Потому что они как раз убрали вещи Карлоса из его комнаты и вовсю грустили». Не то чтобы они не хотели этого делать. Просто ох или, мол, наш сын уже вырос, он никогда не будет больше нашим маленьким мальчиком, а потом такие внук! Из них выйдут отличные бабушка и дедушка. Они уже покупают вещи для малыша. Все гендерно-нейтральное, потому что пол ребенка решили оставить сюрпризом. Я думаю, о Мейбл и ее крошки племянницы или племянники. Представляю, как она поедет в Уругвай, чтобы познакомиться с младенцем. как будет наблюдать за трансформацией человека, от круглого животика до малыша, а потом и ребенка, который сможет ей что-то рассказать. Думаю о том, насколько должно быть счастлива Анна и Хавьер. Наверняка вспоминают то время, когда Карлос был еще маленьким. Я чуть не охаю. Кажется, я никогда не осознавала, что жизнь может так разрастаться. Я думала об этом в более широком контексте, о природе и времени, о веках и галактиках, но сейчас впервые задумалось, что Анна и Хавьер тоже когда-то были молодыми и влюбленными, что у них родился первенец, и он рос у них на глазах, а потом женился и переехал на другой конец света. И теперь у них будет еще один любимый потомок, и со временем они состарятся и станут как дедуля, седовласыми и неспешными. Но в их сердцах будет также много любви. Меня поражает это открытие. Я потрясена. Однако, несмотря на радостную новость, Меня поглощает черная пропасть одиночества. Интересно, что почувствовал дедуля, когда узнал, что мама беременна? Она была такой молодой, да и парня он не видел, но радость наверняка ощутил. Может, когда первый шок прошел, дедуля даже подтанцовывал и улюлюкал при мысли обо мне. Мэйбл рассказывает о планах Карлоса и Гризельды, о предполагаемой дате родов, о своих любимых именах. «Я составляю список», — говорит она. Сейчас зачитаю. Вообще, конечно, я уверена, что они сами придумают имя, но вдруг мне удастся подобрать идеальное. Я пытаюсь быть здесь, с ней, в минуту радости. С удовольствием послушаю. «О, нет», — внезапно говорит она, указывая на кастрюлю. Чили закипела и теперь пузырится и переливается через края. Мы уменьшаем огонь. Кукурузный хлеб будет выпекаться еще 20 минут. Я выслушиваю размышления Мэйбл о дизайне детской комнаты, о том, что она не сможет приехать на вечеринку для будущей матери посреди весеннего семестра, но обязательно что-нибудь придумает. Я вполне себе держусь, честно. Просто не могу избавиться от разъедающего чувства одиночества. Когда в разговоре наконец наступает пауза, а все темы о ребенке, кажется, уже исчерпаны, я сажусь за стол, а она напротив. «Ты сказала, что он был милым», — говорю я. что дедуля был милым. Мэйбл хмурится. «Я уже извинилась». «Нет», — отвечаю я. «Это ты меня извини. Расскажи еще что-нибудь». Она молча смотрит на меня. «Пожалуйста». Пожимает плечами. «Ну, он всегда занимался всякими классными делами. Например, полировал подсвечники. Кто вообще это делает?» Дедуля сидел за круглым кухонным столом, мычал под песни на радио и натирал медь до да блеска. А еще он целыми днями рубился в карты со своими дружками, точно по работе или вроде того. Говорил, будто это помогает ему сохранять ясную голову. Хотя дураку понятно, что в этих играх главным были виски да хорошая компания, так ведь? Ну и денежные выигрыши. Я киваю. Он выигрывал чаще остальных. Думаю, благодаря покеру он и отправил меня сюда. 20 лет копил свои маленькие выигрыши. Мейбл улыбается. «Еще его выпечка. Любовь к испанскому. И песенки, и диванные лекции. Жаль, мы так плохо слушали. Иногда мне кажется, что мы могли бы научиться у него гораздо большему». Она бросает на меня короткий взгляд. «По крайней мере, я бы уж точно могла научиться большему. Не хочу говорить за тебя». «Нет», — говорю я, — «я тоже об этом думала. Никогда невозможно было предугадать темы его лекций». Некоторые из них казались совсем случайными, хотя, возможно, это было не так. Однажды он устроил трехдневное шоу о том, как удалять пятна. При стирке? Ага, но всякими разными способами. И не только с одежды. Как удалять пятна с ковров, когда использовать газированную воду, а когда отбеливатель, как проверить, полиняет ли ткань. Класс! Ага, и я ведь правда все запомнила. Могу теперь удалять пятна с чего угодно. Буду знать. Не удивляйся, если тебе как-нибудь придет посылка с грязной одеждой. Что я она делала? Мы улыбаемся, перестаем шутить. Я скучаю по его лицу, говорит Мейбл. И я. Глубокие морщины в уголках рта и глаз посреди лба, короткие жесткие ресницы и глаза цвета океана, зубы с никотиновым налетом и широкая улыбка. А еще он любил шутить. говорит Мейбл, но больше всего хохотал над собственными шутками. Да, это правда. Было еще много всего, что сложно выразить словами. Я могу попытаться, если хочешь? Нет, отвечаю я, и так достаточно. Я запрещаю себе думать о той последней ночи и своих открытиях. Вместо этого я прокручиваю в голове все, что сказала Мейбл, воображаю эти картинки одну за другой, пока они не превращаются в воспоминания». Шарканье клетчатых тапок в коридоре, его аккуратные короткие ногти, звук, с которым он прочищал горло, все озаряется мягким светом и кажется таким, как прежде. Одиночество немного отступает. И тут я вспоминаю другие слова Мейбл. «А почему из комнаты Карлоса все убрали?» Она поднимает голову. «Из-за тебя. Я же говорила, что они подготовили тебе комнату». Но я думала, ты про гостевую. Она крошечная. И вообще, она же для гостей. А, а а выдыхаю я. По кухне разносится дзынь. Наверное, я просто решила... Дзынь повторяется. Это таймер духовки. Я почти забыла, где мы. Я не знаю, что сказать, поэтому проверяю хлеб. Он уже поднялся и подрумянился. Внутри меня что-то меняется. Темная туча уходит. Проблеск света. мое имя на двери. Обшарив несколько ящиков, я нахожу дырявую прихватку, на которой нарисованы пряничные человечки. Показываю ее Мэйбл. «Очень по-рождественски», — говорит она. «Ага, правда же?» Прихватка такая изношенная, что жар противень проникает сквозь нее, но мне удается поставить его на плиту и не обжечь руку. Комнату наполняет аромат свежего хлеба. Мы разливаем чили в две миски с разными узорами, которые нашли в шкафу. Потом добавляем сметану и тертый сыр. Достаем мед и масло для хлеба. Теперь я хочу знать, как живешь ты. Знаю, я должна была спросить об этом несколько месяцев назад. Должна была спросить вчера или позавчера. Мэйбл рассказывает о Лос-Анджелесе, сыплет именами знакомых, Говорит о том, как одиноко ей было там первые недели, и как позже она, наконец, свыклась с новым домом. Мы смотрим сайт с работами Анны, и Мэйбл рассказывает о ее последней выставке. Я разглядываю картины с бабочками, крылья которых сделаны из фрагментов фотографий. Они раскрашены яркими красками, так что сами снимки неразличимы. «Могу объяснить, о чем эти картины», — говорит она. «Но уверена, что ты и сама все поймешь. Я спрашиваю, что слышно от наших одноклассников. И она отвечает, что Бену нравится в Питцер-колледже, и что он справлялся обо мне и тоже беспокоился. Они вечно хотят встретиться как-нибудь на выходных, но Южная Калифорния слишком огромная, и поездка в любую сторону занимает целую вечность. Да и у них обоих пока слишком много хлопот. Но все равно приятно понимать, что он где-то неподалеку. Ну, не слишком далеко. На тот случай, если мне понадобится старый друг. Она замолкает. «Ты же помнишь, что в Нью-Йорке тоже куча наших?» Я качаю головой. Я уже давно об этом не задумывалась. «Кортни в Нью-Йоркском университете». Я смеюсь. «Вот уж нет, спасибо». Элеонор в колледже Сары Лоуренс». Я ее толком и не знала. «Да я тоже, но она ужасно смешная. Далеко отсюда ее колледж». «На что ты намекаешь?» «Просто не хочу, чтобы ты была одна». «А что, Кортни и Элеонор могут это исправить?» «Ладно», — соглашается она, — «ты права. Это уже крайние меры». Я встаю вымыть тарелки, но, собрав их, просто убираю в сторону. Потом сажусь обратно, провожу рукой по столу, смахивая крошки. «Расскажи о себе еще», — прошу я. Мы сбились с темы. «Ну, про любимые предметы я уже говорила. Расскажи о Джейкобе». Мейбл с усилием моргает. Нам не обязательно о нем говорить. «Всё в порядке», — говорю я. «Он — часть твоей жизни. Я хочу о нем узнать». «Я даже не знаю, насколько всё серьёзно», — говорит она, но я уверена, что она врет. Я помню, как она разговаривала с ним ночью, каким тоном сказала «я люблю тебя» и выжидающе смотрю на неё. «Могу показать его фото», — говорит она. Я киваю. Мэйбл вытаскивает телефон, перебирает снимки и, наконец, останавливается на одном. Они сидят на пляже, соприкасаясь плечами. На нем солнечные очки и бейсболка, так что непонятно, на что тут смотреть. Но я разглядываю ее. Широкая улыбка, коса переброшена через плечо, голые руки и то, как она к нему прижимается. «Вы выглядите счастливыми», — говорю я. Слова даются легко и естественно. и в них нет ни горечи, ни сожаления. «Спасибо», — шепчет Мейбл. Я возвращаю ей телефон, и она прячет его в карман. Проходит минута. А может, не одна. Мейбл берет тарелки, которые я сложила в раковине, моет их, а еще обе миски, кастрюлю, противень и столовые приборы. В какой-то миг я встаю и отыскиваю кухонное полотенце. Она соскребает чили с плиты, а я вытираю посуду и ставлю ее на место».